Глава 19. Желание немедленно покинуть остров стало невыносимо острым при виде улыбающейся Алины Федоровны, явно поджидающей Нину на пороге виллы. Плетенный стул с широкой спинкой выставлен почти перед самой дверью, яркая губная помада на тонких губах, несколько длинноватый нос, гладко зачесанные волосы. Не хватало вязания в руках и чем не ведьма под прикрытием. Она окинула Нину, ехидным взглядом не обращая внимания на женатого ФСБшника, сразу прошедшего за трошкой. Бдительная мамочка с удовольствием поинтересовалась. «Илью с Любочкой случайно не встретила?» Общаясь намеренно пренебрежительным тоном, как порезренной презренной холопке, недостойной золотого мальчика. Нина знала больные точки защитницы семейных ценностей. Она с усмешкой ответила. «Встречала. Покупают безделушки в дешевой лавке. Меня это не интересует». Поправила платье, намеренно обрисовывая ладонями крутые бедра. «Надо успеть принять ванну, переодеться за это время. Вечером обсудим свадьбу и будем делать наследника. Илюша хочет двух мальчиков и девочку». Она окинула взглядом побледневшую Цербершу, с милой улыбкой уточнив. «Это вы ему посоветовали сначала девочку?» Нина хохотнула, махнув рукой. «Как заведенный старается, еле хожу», — говорит девочка, ювелирная работа. Очень хочет, чтобы родилась похожей на бабушку. У вас на каждый день недели будет по внуку, представляете? Она прошла мимо уронившей челюсть Матроны, с трудом сдерживая смех, намеренно не сказав ни слова о Любочке, разве та ей соперница? Пусть ребенок потом успокоит мамочку, но примерно час она точно будет глотать валерьянку. Нина вытянулась на диване в одной из гостиных и тут же была атакована малышами. Совершенно не похожие друг на друга Клим и Мануэль действовали сообща, как двойняшки, повторяя движения друг друга. Мексиканец уже привык к русской пище, хотя кое-что не принимал на отрез. Он ходил хвостиком за забалующей его бабушкой, вычитывающей похожие на привычную пищу адаптированные рецепты. «Мамочка!» – кричали оба разбойника, завалившись на Нину, решившую отдохнуть и поплакать, пока нет Ильи. «Смотри, как я могу!» Клим встал на руки, закинув ноги на спинку дивана. Нина с трудом сдерживала слезы. Папа, научивший его этому, исключал себя из их жизни поступками. «Возьмите меня с собой!» Звонкий голос Лиски сопровождало громкое ворчание Троши. «Кататься идут только мальчики!» Нина рассмеялась. Вот и смылся по-тихому без табора. Теперь мальчишки от Бероева не отвяжутся. Она поднялась вслед за рванувшими на голос сыновьями. Придется брать скутеры ей и Юльке, иначе обида и слезы с соплями на весь вечер. Хватит тех, что проливала сегодня мама. Нина набрала Ковалева. Хотелось посмотреть, как он справится с совместным отдыхом. Илья тест не прошел. Игореша, мы кататься на скутерах? Не хватает няньки для одного из малышей. Присоединишься?» Обрадованный возглас. «С вами хоть на край света. Буду через 15 минут». Никакого пафоса, что кататься на скутере ни Камильфо и это с вами, то, что подкупила когда-то в Жукове. Он не делил ее и детей, принимая всех оптом в свою жизнь, и не раз уже доказал это. Нина стояла в гостиной, размышляя, где будет спать этой ночью. Возвращаться в общую спальню с викингом будет неправильно. Она постепенно остывала к страстному любовнику, и не последнюю роль в возникшем в душе холодке сыграла Алина Федоровна. Хотя бесполезно искать причины. Может, просто выработан ресурс отношений с миллиардером. Он честно исполнял контракт, худив, отстал. Она с детьми в безопасности. Илья не тот человек, что завтра же откажет в помощи. Она отработала его условия по полной. Пора двигаться дальше, а уходить красиво Нина умела. Илья несколько раз стучал в дверь. Она не отвечала. Окна плотно закрыты и зашторены. Нина слышала тяжелые шаги, которыми здоровяк мерил деревянную террасу, радовала, что не кричал, как мама. Обижать большого человека с доброй душой не хотелось, но деваться некуда, она нуждалась в свободе. Она пробила возможность улететь завтра в Москву, не хотелось встречаться с Жуковым в нынешнем его состоянии, слишком больно, но ничего не вернуть. Мальчишки немного покуксились, но обещание через неделю догулять в Красной Поляне на лыжах и выполнить три желания каждого возымело действие. Дети любили маму, а известие, что домой возвращаются без Ильи, делало их счастливыми. Наталья Егоровна и Анна уже собирали вещи. Алисе пришлось смириться, что в этот раз захамутать Бероева не удалось, но куда торопиться? Вся жизнь впереди. Она не стареет, а приближается к паре взросления – Вот тогда он от нее никуда не денется. Ковалев улетал вместе с ними. Он не хотел слышать никаких возражений. «Я примчался сюда за тобой. Что мне одному здесь делать?» Нина была уверена, что эти слова мог сказать Илья, но на нем тут же повиснет мама. Зачем нарушать семейную идилию? Она помнила провожающий взгляд миллиардера. Он понимал, что объяснение, внезапно вспыхнувшее ревности, лишь отговорка – как и нежелание портить жизнь, становясь между ним и мамой, умела обыгранная возможность уйти без скандала. Поцелуй в небритую щеку, узкая ладонь на широкой груди, деланное сожаление на красивом лице и пожелание стать счастливым с полюбившейся любовницей Любой. Вот такой каламбур на прощание. Она уходила, плавно покачивая бедрами под пожирающий взгляд. Прямая спина, гордо вскинутая голова, идеальные плечи, Илья знал, что больше никогда не окажется в постели сексуальной шатенки. В серых глазах зияла пустота, в которой для него отныне не было места. Бероев нашел много интересного в дорогостоящей берлоге Виктора, с гардеробом, в который можно одеть ни одного пижона. Самым ценным оказались ноут и телефон, что не без труда вскрыл Ковалев. Кореец больше не представлял ценности. Собранный им компромат на светличного не оставлял сомнений в авторстве – Стоит предъявить папку с файлами Павлу, и тот постарается уничтожить помощника. Митиса отпустят через несколько дней на четыре стороны. Пусть до конца дней ищет укрытие, в котором не сможет достать злопамятный миллиардер. К этому времени Нина вернет заработанное мозгами, нервами и потом законное место. Москва встретила семью Жуковых зимней свежестью и суетой, настраивая на деловой лад. Она начала работать, едва оказалась в машине. Гарнитура в ухе, несколько важных звонков и отличное настроение. Через два дня состоится совет директоров, куда Нина будет введена Худиевым. Торжество в душе требовало выхода. Подумала и записалась в салон на ближайшее время, желая выглядеть королевой, делая первый шаг по избавлению от светличного. Она предвкушала встречу за овальным столом. Удивление на лощенных лицах тех, кто поспешил забыть о существовании женщины, что стояла за созданием холдинга – представляла вытянутую морду офигевшего бывшего. Реальность превзошла все ожидания.